Глава третья. Могущество мысли – инструмент созидания. Ваша мысль уже преобразила мир. Крайон приветствует вас, дорогие. Мы снова вместе, в этом пространстве любви и света, где можно почувствовать энергии дома и родной божественной семьи. Дорогие, вы видите, как много вы уже сделали силой своей мысли, если бы вы не намеревались восстановить свою божественность, если бы вы не стремились душой и разумом к Богу, если бы вы не выражали желание снова стать теми, кто вы есть, завеса между реальностями так и не поднялась бы, и наша встреча была бы невозможна. Ваша мысль преобразила мир. Вы живете сейчас уже совсем на другой земле. Да, на это вам потребовались тысячелетия, в течение которых вы из воплощения в воплощение упорно шли к своей цели. Да, это далось вам трудом и немалым трудом, но оно того стоило, дорогие. Вы еще не в полной мере осознали, что именно вы совершили. Вы совершили то, что многим казалось невозможным. Вы преобразили планету Земля, вывели ее из тьмы и сделали сияющей звездой на божественном небосклоне. Назад во тьму дороги уже нет. Вы победили, дорогие. И, пожалуйста, не забывайте об этом ни на минуту. Вам больше не нужно ждать тысячелетия, чтобы мечты сбывались. В прежнем плотном трехмерном мире Ваша мысль ваши намерения должны были преодолевать очень серьезные препятствия через плотную материю так трудно пробиться, но вы изменили саму материю дорогие она стала подвластна силе мысли в гораздо большей степени и потому ваша мысль стала поистине могущественной. все чего вы по настоящему хотите способно осуществиться буквально в долю секунды. Вы заметили, ключевые слова здесь – все, чего вы по-настоящему хотите. Это осуществляется в вашей жизни, даже порой без ваших усилий, без видимых усилий. Более того, это осуществляется порой даже без явно выраженного вашего желания. Вы всегда были Созидателями и Творцами. Творить это в вашей природе. Можно сказать и так. Ваша природа творит сама, опираясь на ваши истинные желания. Даже на те желания, которые не осознаются вами. Даже на те, которые не сформулированы. Осознанность – ключ к созиданию того, что вам действительно нужно. Поскольку вы всегда были и остаетесь Созидателями и Творцами, то, взглянув на свою жизнь и увидев, что в ней осуществилось, вы можете сказать «Вот то, чего я по-настоящему хотел». Ваш разум будет сопротивляться этому. Возможно, вы будете утверждать, что на самом деле хотели чего-то другого. Нет, дорогие, вы получили именно то, чего на самом деле хотели. И более того, вы получили именно то, что наилучшим образом послужит вашему благу. Но почему, Краен, спрашиваете вы? Почему ты говоришь, что я хотел этого, когда я совсем не хотел? Да еще, что это нужно для моего же блага. Почему это так? Дорогие, есть множество причин. Основные из них три. В прежние времена над вами властвовала карма. Вы получали то, что порождалось кармическими причинами. Вам казалось, что это не во благо вам. На самом деле во благо, потому что в итоге вы освобождались от кармы, хотя часто это сопровождалось страданиями. Вы недостаточно хорошо знали самих себя и иногда, а то и часто, пытались сесть не в свои сани, стать не собой, а кем-то другим, делать не то, к чему у вас призвание, а что-то, что казалось лучшим. Дух пытался вернуть вас на ваш собственный путь. Вы иногда сопротивлялись и получали болезненный опыт» вы не осознавали своих истинных желаний. Дорогие, теперь пришло время все это изменить. Пришло время, когда вы можете обрести ясность в отношении ваших истинных желаний. Пришло время, когда вы можете начать осуществлять именно то, что осознанно хотите. Пришло время, когда вы можете перестать притягивать в свою жизнь все то, на что не было вашего осознанного намерения, на что вы не выразили четкое и ясно сформулированное желание. И то, с чего вам нужно начать, – это осознанность. Это просто, дорогие, когда на земле стало больше света. Больше света – это больше ясности. Больше света – это больше понимания, самих себя и своих желаний. Когда вы блуждали в потемках, вы порой сами не могли разобраться в себе и в том, что вам на самом деле нужно. Вам казалось, что Бог очень далеко, и никто не может помочь вам в поисках истины. Но теперь все иначе. Теперь вы узнали, как обстоят дела на самом деле. А обстоят они так, что Бог недалеко от вас. Бог совсем рядом, Бог в вас самих. В вашу жизнь хлынул божественный свет, дорогие. Тайн больше нет. Блуждания в потемках больше не нужны. Вы можете обратиться к самим себе и увидеть себя таких, как есть. И понять себя настоящих. И узнать, в чем ваши подлинные желания, ведущие вас ко благу к тому благу, которого вы сами захотите. Вернитесь к самим себе. Дорогие, для осознанности нужно прежде всего возвращение к себе, а для этого нужно спокойствие, внутреннее спокойствие и тишина. Если вы тревожитесь и беспокоитесь, вы невольно убегаете от себя, вы перестаете понимать, что вам нужно на самом деле. Вернитесь к себе, дорогие. Почувствуйте внутреннюю тишину. Источник великой божественной тишины есть внутри вас. Это ваша связь с Богом. Это не пустота, это наполненная тишина. Она наполнена потенциалом, который жаждет реализоваться. В ней задайте себе вопросы. Кто я? что я чувствую, чего я на самом деле хочу, о чем мечтаю, к чему стремлюсь. В ней к вам придут ответы, и вы обрадуетесь долгожданной встрече с собой. Дорогие, все, что вам нужно, уже есть в вас. Вам не нужно никуда бежать и суетиться. Вам нужно только успокоиться и востребовать свой невостребованный потенциал. И тогда в божественной ясности вы поймете, кто вы есть и чего на самом деле хотите. Ответы, которые раньше так трудно приходили к вам, теперь в эпоху света и ясности, могут быть поняты в долю секунды, и вы удивитесь, почему не понимали этого раньше». И вот тогда вы сможете применить все ваши созидательные возможности в действии. И тогда придет время вашего намерения. Три условия для наилучшей работы намерения. Намерение – важнейший инструмент творения, данный вам Богом. Включая намерение, вы становитесь сотворцами Бога. Почему? потому что намерение включает божественные энергии в созидательную деятельность. Выражаете намерение и тем самым включаете движение энергий, работающих в соответствии с вашим намерением. Не вы работаете, не намерение как таковое работает. Оно лишь запускает процесс, который идет в соответствии с божественными законами Вселенной всегда работающими во имя наивысшего блага людей. Как сделать так, чтобы ваше намерение работало наилучшим образом, чтобы оно включало созидательный процесс на уровне энергетических потоков Вселенной? Надо соблюдать всего лишь три условия. Первое. Ваше намерение должно быть твердым. Вы должны точно знать, чего на самом деле хотите. Быть абсолютно уверенными в этом. Ни капли колебаний и сомнений. Там, где сомнение и неуверенность, там намерение работать не будет. Оно просто застопорится этими сомнениями. Второе. Ваше намерение должно быть чистым. Это значит, вы не должны ставить никаких условий для его осуществления. Если вы говорите, при таких условиях я хочу, чтобы это осуществилось, а при таких не хочу, то ваше намерение не является чистым. Если вы хотите получить работу вашей мечты, но только при условии, чтобы она была рядом с домом, на самом ли деле вы так к ней стремитесь? Нет. Ваше истинное намерение состоит в том, чтобы получить удобную дорогу на работу. Вы ее получите, но будет ли эта дорога к работе вашей мечты? Это вопрос, дорогие. Третье. Ваше намерение должно быть нацелено на наивысшее благо и для вас, и для других. Наивысшее благо – это то, что лежит в русле божественных законов. Это то, что нужно духу. Это то, что не навредит ни вам, ни другим. Вы уверены, что ваше намерение таково. Тогда у вас есть все шансы на успех. Трансформируйте ваши мысли во все, во что захотите. И помните, что не только силой осознанных и твердых намерений формируется ваша жизнь. Она формируется вашим ежедневным мышлением. Не забывайте, что в новых энергиях мысль стала гораздо могущественнее, чем прежде. Особенно сильна мысль, если она подкреплена эмоционально. Задайте себе вопрос, чем формируется ваша жизнь? Твердыми осознанными намерениями или неосознанными случайными мыслями и эмоциями? Крайон. У вас есть все возможности, чтобы управлять собой. Вы можете сами контролировать, чем создается ваша жизнь. Если у вас есть привычка к диссонансным мыслям и эмоциям, вы можете это изменить. Эта привычка досталась вам в наследство от старых энергий. Да, они могут очень сильно цепляться к вам, но задействуйте ваше сознание Творца – Задействуйте ваш божественный источник творения. Вы это можете. Вы можете все изменить одной своей мыслью, потому что мысль могущественна во всех ее проявлениях. Направьте ваши мысли и ваши эмоции Творцу, неважно какие, любые мысли. Так вы сможете взглянуть на них глазами Бога. Так вы можете трансформировать эти энергии. Ведь мысли и эмоции – это только энергии, дорогие. А вы – мастера энергии. Вы можете трансформировать все, что угодно, во все, что угодно. И это тоже делается намерением. Раньше вы не знали об этом. Раньше вы чувствовали себя в плену ваших мыслей и чувств. Они казались вам какой-то сетью, в которую вы попали. Но теперь вы можете видеть, как эта сеть распадается по одному вашему слову, и вы свободны. Вы всегда были свободны, только не знали об этом. Взгляните глазами Бога на любую вашу мысль, любую эмоцию и решите, как вы хотите это изменить. Не нужно пытаться предпринимать попытки каких-то внешних изменений. Например, если вам грустно, то пытаться изображать веселье будет не самым лучшим выбором. Взгляните на эту грусть и примите ее. Примите тот факт, что вы в ее власти. Затем вспомните, что это тоже ваш собственный выбор. Вы выбрали дать грусти власть над вами. Но точно так же вы можете сделать другой выбор, осознанный, освободиться от этой грусти. Решите, чем вы хотите ее заменить, что вам больше нравится, какие чувства вы предпочитаете, какие мысли доставили бы вам удовольствие. О, дорогие, время так изменилось, что фигуры на игровой доске могут двигаться так, как вы хотите». Все в мире готово подчиниться вам. Ваши мысли и чувства в первую очередь. Играйте. Не забывайте, что вы пришли на землю не только учиться, но и играть. Получать не только опыт, но и удовольствие. Экспериментируйте смелее. Вам нечего бояться. Ваша сила, ваше слово, ваше намерение, ваш творческий потенциал – Вот то, что создает Вселенную. Каждая ваша мысль может служить вашему благу. Вы думаете, сотворение мира закончилось? Нет, оно продолжается. Продолжается вашими силами, потому что вы – продолжение Бога на земле. Он припоручил вам дело сотворения мира, понимаете? Вы достойно приняли на себя эту миссию. И сегодня, когда ваше слово равно по силе Слову Бога, когда ваше намерение становится намерением Бога, когда вы создаете мир, обретя могущество Бога, кому, как не вам, праздновать свою победу и в полную мощь вновь обретенных возможностей создавать тот мир, который вам нужен. Каждая ваша мысль может и должна служить вашему благу, Просто не забывайте о том, что ваша цель – высшее благо. Когда думаете о чем-то, мечтаете, ставите цели, спрашивайте себя, послужит ли это моему высшему благу. Советуйтесь с вашим божественным «Я», если есть сомнения. Призывайте в помощь ваших ангельских помощников. И знайте, дорогие, в вашей глубине уже есть все ответы. Вы точно знаете, что пойдет вам на пользу, а что нет. Просто обратитесь к себе с доверием и любовью, и вам не потребуются подсказки. Крайон. Дорогие, хорошо все то, что продиктовано безусловной любовью. Просто спросите себя, что вы в вашей жизни любите безусловно? Чего вы в вашей жизни хотите безусловно? и какие мысли, чувства, намерения продиктованы этой безусловной любовью, любовью к Богу, к себе, к миру, к тому, что вы хотите получить. Вам больше не нужно быть в заблуждении относительно ваших истинных целей, желаний и намерений. Когда вы обрели свою божественность, вы обрели себя. Вы обрели ясное понимание самих себя – своих желаний и целей. Узнавайте себя вновь и вновь, с любовью вглядывайтесь в себя, делайте открытия. О, у вас такие возможности, о которых вы и не подозревали. Новые возможности появляются у вас день ото дня. Бог хочет, чтобы все ваши желания исполнились. Бог хочет, чтобы все ваши цели были достигнуты. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Да будет так, с любовью к район. Упражнение. Внутренняя тишина. В спокойной обстановке, наедине с собой, направьте внимание внутрь себя и представьте, что вы оказались в другом мире, бескрайнем, как космос. Это мир вашего духа ваше внутреннее пространство. В нем царит тишина и покой. Но в этом покое чувствуется сила. Это покой неподвижной энергии, которая приходит в движение силой ваших мыслей и ваших эмоций. Попробуйте на время отодвинуть все мысли и эмоции. Вслушайтесь в тишину вашего собственного мира. Если вам кажется, что там... Все же есть какое-то движение. Если не чувствуете покоя и тишины, представьте, что будто ныряете глубже в этот мир, как в море. Там, в глубине, есть источник внутреннего покоя и тишины. Доберитесь до него и соединитесь с ним. Представьте, как эта тишина входит в вас, как вы становитесь ею. Вы и ваш мир тишины – Становитесь единым целым. Вы замираете, пребываете в неподвижности, но внутри ощущаете при этом заполненность. Так пребывает ваша сила. Так уходит все то, что отнимало ее у вас. Выполнив это упражнение, вы почувствуете себя отдохнувшим. А главное, вы получите опыт вхождения в то состояние, в котором намерения осуществляются лучше всего. Упражнение. Осознанность. Найдите время, чтобы остаться наедине с собой и в спокойной обстановке задайте себе следующие два вопроса. Что я сейчас чувствую? О чем я сейчас думаю? Очень часто мысли и чувства проскакивают неосознанными, А после мы не можем понять, почему у нас испортилось настроение или почему события повернулись так, а не иначе. К тому же срабатывает привычка гнать от себя неприятные мысли и чувства. Нужно выработать у себя другую привычку, не гнать их, а осознавать и принимать сам факт их наличия. Только приняв факт их наличия, можно их изменить. «Назовите вслух те чувства, которые вы испытываете. Какие из них вас тревожат? Почему? Может быть, потому что вы не хотите иметь с ними дело? Скажите себе, что вы осознаете эти чувства и принимаете их не в том смысле, что смиряетесь с неприятным, а в том смысле, что отдаете себе отчет. Они есть, и с ними надо что-то делать». Посмотрите на них глазами Духа, глазами вашего Божественного Я. Уже благодаря этому чувства начнут трансформироваться. То же самое сделайте с мыслями, назовите вслух, о чем вы думаете, что вас беспокоит. Скажите себе, что вы осознаете свои мысли и то, что вас тревожит. Посмотрите и на это глазами Духа. Попросите Всевышнего помочь вам разобраться в этих мыслях и принять верное решение. Само ваше внимание к этим мыслям заставит их энергией двигаться и трансформироваться. В итоге вы можете найти выход даже из сложного положения. Упражнение. Истинное намерение. Останьтесь наедине с собой и подумайте о том, чего вы хотите по-настоящему, то есть всей душой и безо всяких условий. Задайте себе вопросы. Замысливая это, я исхожу из любви? Послужит ли это моему развитию? Пойдет ли это во благо мне? Хорошо обдумайте ответы, а затем спросите себя, в самом ли деле вы этого так сильно хотите? Не торопитесь давать ответ. Вслушайтесь в себя. Ответ должен быть не непоспешным, не поверхностным, а должен прийти из глубины вашего существа. Если этот ответ – однозначное, уверенное «да», значит, ваше намерение истинно и безоговорочно. Только не обманывайте себя. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Если есть хотя бы намек на сомнение – то ваше намерение неистинно. Возможно, в нем как в таковом нет ничего плохого, но оно может не подходить вам по тем или иным причинам. Если же вы уверены и сомнений нет, обратитесь к Богу вслух. Дорогой Всевышний, я твердо намереваюсь, назовите свое желание. В сотворчестве с Богом я собираюсь творить благо для себя и других, С помощью этого прошу Твоей помощи и поддержки в этом. Слова могут быть и другими. Главное, чтобы вы донесли до Бога ваше намерение. Его достаточно выразить всего один раз. Упражнение. Управление мыслями и чувствами. Вслушайтесь в себя и задайте вопрос, что вы сейчас чувствуете, и о чем думаете. Напомните себе о том, что своими сегодняшними мыслями и чувствами вы создаете свой завтрашний день. Вам кажется, что ваши мысли и чувства не зависят от событий и обстоятельств. Совсем наоборот, события и обстоятельства зависят от ваших мыслей и чувств. Своими мыслями и чувствами Вы можете переломить ход событий в любую сторону. Подумайте о том, какие обстоятельства вы создаете себе сегодняшними мыслями и чувствами. Если вы будете дальше пребывать в унынии, то и ваше будущее будет унылым. Но вы можете это изменить. Не надо силой заставлять себя менять свои настроения и чувства. Вы можете создать условия, чтобы они изменились сами. Сначала, конечно, нужно их осознать и принять тот факт, что они у вас имеются, не прятаться от этого. Затем вспомните, что чувства, мысли – это энергии, которые могут быть трансформированы. Направьте свое внимание на то чувство или ту мысль, которой вы хотите трансформировать. Направьте на него ярко-белый световой поток, создав намерение трансформировать эту энергию божественным светом. Скажите себе, что внутри нежелательного чувства обязательно есть положительная сердцевина, и вы можете добраться до нее при помощи божественного света. Представьте вспышку, в которой исчезают прежние мысли и чувства, и рождается что-то новое. Из божественного света может родиться только нечто божественное. Ваше настроение должно улучшиться. Затем вам нужно предпринять некоторое усилие, чтобы и дальше ваши мысли и чувства текли в положительном русле. Для этого, например, напомните себе, что вы едины с Богом, и что все происходящее происходит на самом деле для вашего высшего блага.